вызвало смуту в стране. Многие видные мужи со своими семьями и приверженцами покидали Норвегию и заселяли ранее открытые острова в океане, которые до тех пор служили викингам лишь временным убежищем во время их походов. Среди тех, кто обосновался на берегах далекой Исландии, были родившиеся под Ставангером Эрик Рыжий и его жена Тьотхильд, мать Лейфа Эриксона. Приблизительно через 10 лет после бегства из Норвегии Эрик Рыжий открыл Гренландию. Называя этот остров «зеленой землей», он поступил, как поступают в наши дни агенты по продаже недвижимости, рекламируя свой товар. Правда, обогнув суровый южный мыс, он и впрямь увидел пригодные для пастбищ просторные луга у подножья высоких ледников на западной стороне острова, обращенные к Дэвисову проливу. Возвратившись в Исландию, Эрик Рыжий организовал и возглавил одну из самых смелых, известных нам арктических экспедиций. Подробности этого предприятия записал Ари Фруде, со слов своего дяди, который, в свою очередь, слышал рассказ одного из товарищей Эрика. «35 открытых грузовых ладей, шире и массивнее, чем стройные и быстроходные ладьи викингов», участвовали в этом тщательно подготовленном походе переселенцев на запад через Атлантику. Целые семьи, несколько сот мужчин, женщин и детей, со всем своим имуществом, включая лошадей, коров, овец, свиней и собак, вышли в море. Только 14 судам с добровольными эмигрантами удалось обогнуть штормовой южный мыс Гренландии и благополучно высадиться на более приветливом западном берегу. Здесь они построили селение, остатки которого сохранились до наших дней, и заложили основу общины, веками жившей в соседстве с эскимосами, всего в нескольких сотнях километров от американских индейцев, населявших другой берег Дэвисова пролива. Пока юный Лейф Эриксон в западной Гренландии мирно подрастал на ферме отца, названной Браталит, один молодой норвежский королевич странствовал по Европе как настоящий викинг. Звали его Улов Трюгвасон. Улов родился в Норвегии, но вырос на Руси при дворе князя Владимира. Вместе с другими викингами он побывал в странах Прибалтики, в Германии, Англии, Шотландии, Ирландии, Франции. Но когда его флот стоял на якоре острова Силли в Атлантическом океане, к западу от Корнуола, в жизни Улова произошла внезапная перемена. В это время, медленно распространяясь по Европе, до сили дошло христианство. Встреча с местным христианским отшельником произвела на знатного викинга такое впечатление, что он вскоре крестился вместе со всей своей дружиной. Возвращаясь на родину после долгих странствий, они захватили с собой ученых мужей и священников. Еще до того датский король посылал в Норвегию вооруженный отряд, призванные насаждать христианскую веру, но эта миссия мало преуспела. Вернувшись теперь из похода и став королем Норвегии, Улов возвестил своему народу, что отныне христианство будет единственной законной религией в стране. Он лично разъезжал по королевству, проверяя, что подданные крестились как положено, и повелел строить церкви на месте украшенных драконьей головой храмов Тура и Одина. К этому времени Эрик Рыжий со своей многочисленной группой переселенцев уже покинул Исландию и обосновался в Гренландии, по другую сторону Атлантического океана. Короля Улова не устраивало, что нормандская колония в далекой Гренландии остается языческой, тогда как все его подданные в странах вокруг Северного моря исповедуют христианскую веру. И вскоре выился случай христианизировать Гренландию тоже гренландская колония повела более или менее регулярную торговлю с Бергеном и другими норвежскими портами, и одним из первых привел гренландское купеческое судно в Норвегию Лейф, сын открывшего Гренландию Эрика Рыжего. Незадолго до конца плавания улова Трюгвасона, летом Лейф Эриксон приплыл в тогдашнюю столицу Норвегии Нидарус, ныне Тронхейм, в рукописи Флейтыбук, созданный за два столетия до плавания Колумба, читаем. Лейф пришел со своим кораблем в Нидорус и тотчас отправился к королю. Король Улов изложил ему вероучение, как он делал это.